Глава 21. Раненого гонца монахи увели в Клуатр. Тортред вернулся во двор. Вид у аббата был крайне встревоженный. Он сообщил, что датчане вынудили короля Мерсии Бурграда спасаться бегством. У него не осталось серебра для оплаты мира, и отсрочка, предоставленная датчанами, немедленно кончилась. ивар и уба атаковали Тамвард. Войны Хальфдана и Гутрума разбили лагерь в Хриопандуне, городе, расположенном к северо-западу от Тамварда. бургрет бежал?» – удивился Гейрмун. «После сражения с Этельредом и Эльфредом я убедился, что у саксонских королей хватает чести и мужества стоять до последнего». «У кого-то хватает, а у кого-то нет», – ответил Тортретт. Гейрмун покачал головой. «Если датчане в Мерсии, тебе и твоим монахам грозит опасность. Стена, которую мы построили, выдержит нападение отряда, но не армии». «Да», — рассеянно кивнул Тортред, глядя в никуда. Чувствовалось, что Аббат думает совсем о другом. «Ты наверняка прав. А ведь тебя тревожит еще что-то», — догадался Гейрмун. Взглянув на него, Аббат опустил глаза и свел руки под подбородком, словно произносил христианскую молитву. Кончики пальцев были прижаты к губам. «В Анкареге я был вместе с братом. Его звали Танкред. Датчане его убили». Гейрмун вспомнил, как Иоанн однажды упомянул это имя. «Потеря брата — тяжелый удар. У нас была еще сестра». Продолжал Тортред. «Това!» Но ей удалось спрятаться на болотах и дождаться, когда датчане уйдут. Гейрмун видел ее лицо среди камышей, когда плыл на угнанной лодке. Он еще принял ее за речного призрака. «Где она сейчас?» – осторожно спросил Гейрмун. Тортред закрыл глаза. «Во время атаки она была в Тамварте». «Мне сообщили, что она бежала с намерением добраться сюда». «Когда?» — спросила Бирна. Адские шкуры внимательно слушали разговор. Тортред выпрямился и посмотрел на них, словно лишь сейчас вспомнил об их присутствии. «Несколько дней назад», — ответил он и кивнул в сторону двери, ведущей в клуатор. «Она покинула Тамвард даже раньше из израненного брата, который принес нам тяжкую весть. За это время она должна была бы уже добраться до монастыря. Боюсь, с ней случилась беда». Гермун посмотрел на Рафна и Ветра. Те молча кивнули и подняли с земли оружие. Словесного приказа им не требовалось. «Если ее надо найти, мои воины ее найдут». Аббат поднял глаза. «Признаюсь, я надеялся на такое предложение» но не решался просить. Почему? Ты же язычник. Я боялся, что теперь, когда перемирие нарушено, перемирие нарушено между конунгами и королем, Но это не делает нас врагами. По крайней мере, до тех пор, пока нас не заставят воевать. Тортред вздохнул и едва не рассмеялся. Как некогда самарятянин помог иудею, так ныне язычник помогает христианскому священнику. Он провел рукой по лицу, словно стирая тревожные мысли. «Я тебе благодарен». «Мы готовы», — сказал Рафан. Гейрмун снова кивнул, и воины покинули монастырь. Тортред смотрел на ворота, за которыми скрылись Рафан и Ветр. Его рука сжимала крест. абат сознавал свою полную беспомощность. Гейрмуну стало его жаль. Вспомнились слова ветра о птицах, так и не научившихся летать и охотиться. Тортрет сейчас ничем не мог помочь сестре. Однако Гейрмун знал, Тортрет вовсе не трус. Просто Бог, которому поклонялся Аббат, сделал его слабым. «Иди отдохни», — посоветовал Гейрмун. «Сегодня это все, что ты можешь сделать». «Я могу молиться», — ответил Тортрет, глядя не глазами. «Тогда молись», — сказал Гермун, хотя сам мало верил в пользу молитв. Остаток ночи прошел в тревогах и предчувствии беды. Рафн и Ветр возвратились только утром. Сестры Тортрада с ними не было, но они ее нашли, а вместе с ней нашли Крока и его сообщников. «Она у них в плену», — сообщил Рафн. Тортрад даже зажмурился, однако Рафн, поспешил добавить, что ничего плохого датчане ей не сделали. «Судя по всему, они держат путь сюда», — сказал Ветер. думая знают, кто она такая, и намерены получить за нее выкуп. Потому-то ее и не тронули». «К чему им такие сложности?» — удивился Стейнельфур. «Почему бы просто не вломиться и не захватить монастырь? У них мало воинов. Мы насчитали только тринадцать», — сказал Ветер. «Значит, еще двоих не стало», — улыбнулась Бирна. «К хальфдану они так и не возвращались. Кроку просто необходимо кого-то ограбить, чтобы вознаградить своих головорезов и задобрить конунга». Гейрмун был того же мнения. «Вас видели?» — спросил он. Рафн хмыкнул. «Нет», — ответил Ветр. Тортредт расхаживал по двору, заламывая руки. «Если им требуется серебро...» «Они его получат, я не успокойся», — сказал Гермун. «Быть может, мы найдем способ вызволить твою сестру и сохранить ваше серебро». «Как?» — недоверчиво спросил Аббат. «У него есть замысел», — ответил Стейнельфур и посмотрел на Гермуна. «Я угадал?» «У Гермуна действительно был замысел. Правда, монахам придется уйти из монастыря» но это не казалось ему непомерной платой. Какой смысл оставаться, если датские конунги скоро вторгнутся сюда и все сожгут? «Готов ли ты со своими монахами добровольно покинуть монастырь?» — спросил аббата Гейрмун. Тортред растерянно заморгал. «Покинуть наш монастырь?» «Да, но Мерсия стала датским владением, пойми, Тортред». «Если останешься здесь, ты погибнешь, и твои монахи тоже, и смерть не будет легкой. Ты можешь отдать кроку серебро, и он отсюда уйдет, но потом к вам явится армия». Тортрет умолк. «Долго их еще ждать?» — спросил у гермун «Если мы не ошиблись, и они действительно идут сюда, думаю, завтра будут у ворот». Гейрмун повернулся к Аббату. «Знаю». Тебе нужно переговорить с монахами, но срок у тебя до восхода. За это время необходимо принять решение». Тортред кивнул и побрел в сторону Клуатра. Плечи Аббата ссутулились, низкоопущенная голова почти касалась груди. «Не удивлюсь, если они решат остаться», — сказал Стейнельфур, когда Аббат ушел. «Они же глупцы, все до одного». «Возможно». Гейрмун надеялся, что Тортраду хватит ума покинуть монастырь, как когда-то он покинул хижину-гробницу. Время шло, а аббат не появлялся. Наступил вечер. Гейрмуну и воинам надоело ждать, и они улеглись спать. Но вскоре их разбудило пение монахов. Гейрмун дождался у двери храма, когда монахи закончат молиться. Едва дверь открылась, он подошел к Тортраду. «Вы приняли решение?» «Да», — ответил Тортрет. Аббат оглянулся на монахов. «Мы покинем монастырь». К удивлению Гермуна он вздохнул с облегчением. «И куда пойдете?» «Я дружен с абатом в Серне. Это Уэссекс. Многие из нас пойдут туда. Рад слышать». Тортрет с монахами скрылись за дверью Клуатра. Гермун вернулся на свою подстилку. Как и предсказывали Рафн с ветром, к полудню в монастырь пожаловал Крок. Гейрмун следил за противником сквозь узкую щель между колеями стены, близ западных ворот. Крок явился без отряда, взяв лишь двоих сообщников. Между ними стояла сестра Тортреда. Гейрмун узнал ее, хотя на болотах видел лишь мельком. Ей связали руки и засунули в рот кляп. Если не считать испачканного землей платья, она не пострадала. Это должно было обрадовать аббата. Тортрет стоял наверху. Гейрмун с воинами затаились внизу, чтобы крок их не увидел. гермун заблаговременно объяснил, что должен сказать монах и каким тоном. Вот только сможет ли аббат произнести эти слова так, чтобы в его устах они звучали правдоподобно? то тебе надобно, язычник?» спросил Тортрет. «Меня зовут Крок. Ты здесь главный?» «Да, я здешний аббат». «Слышал, эта девка тебе знакома?» указал Крок на Тову. Гейрмунд посоветовал Тортрету выдерживать золотую середину между страхом и гневом. Если аббат выкажет излишний страх за себя или сестру, Крок решит, что монастырь слаб и нападет. Если же тортред разгневается, это может разозлить и Крока. «Да, знакомо», — ровным тоном ответил Тортрет. «Она моя сестра». «Тогда решим все по-простому. Думаю, ты знаешь, что мне нужно». «Серебро», — ответил Тортрет. «Вы, датчане, все одинаковы». «Кто же не любит серебро?» — засмеялся Крок. «За освобождение моей сестры мы дадим тебе серебра», — сказал Тортрет. «Хорошо!» — хлопнул в ладоши Крок. «Теперь надо сговориться о цене». «Какую цену ты просишь?» «А какую ты предлагаешь?» «Мы не богаты». Тортрет поскреб подбородок, словно что-то подсчитывал в уме. «Мы можем дать тебе двадцать фунтов серебра». Гермун не знал, найдется ли в монастыре двадцать фунтов серебра. Но такое количество наверняка устроит Крока, и разожжет в нем алчность. «Двадцать пять фунтов и ни кусочка меньше», заявил Крок. «Двадцати пяти у нас нет», Крок расхохотался. «Если хорошенько поищешь, найдешь». Тортред задумался. «Договорились. Приходи завтра на рассвете». «Договорились», подтвердил Крок. «Сказать, что с тобой случится, если не дашь столько, сколько я спросил». Тортред побледнел. Гермун следил за ним, боясь, что аббат не выдержит, но Тортрет быстро совладал с собой. «А мне сказать, что случится с тобой, если моя сестра пострадает?» Крок снова засмеялся. «До завтра, монашеский аббат!» На этом разговор окончился. Гермун следил за Тортретом, а тот смотрел, как люди Крока потащили его сестру обратно в лес. Но аббат держал язык за зубами и не выдавал слабости, пока не спустился со стены. Тогда его затрясло, а на глазах выступили слезы гнева, боли и страха. «Ничего ей не сделают», — постарался его успокоить гермун «Она слишком для них ценна, а ты держался прекрасно». Тортред согнулся, упер ладони в колени и постоял так, справляясь с дыханием потом выпрямился наступило тягостное и жуткое время нашего ожидания, но ожидание не было праздным монахи готовились к уходу они нагружали повозки всем что собирались переправить у вас книгами крестами реликвиями мебелью и пищей для себя и животных. гермунд тоже приказал своим воинам собрать все необходимое затем попросил у тортода шесть монашеских ряс с глубокими капюшонами. Просьба удивила аббата, но он принес рясы. Гейрмун объяснил Тортреду, какие слова ему нужно будет сказать, когда крок вернется. Потом брат Альмунд принес пустой сундук, куда аббат насыпал несколько фунтов сверкающих серебряных монет. На этом приготовления закончились. К рассвету. Все снова собрались у западных ворот. гермун Рафн и Ветр облачились в рясы. Брат Альмунд захотел к ним присоединиться. Памятуя, как здорово пекарь управляется с шестом, гермун не стал возражать. Когда вернулся Крок, Тортред вывел настоящего монаха и троих переодетых воинов в открытые ворота, которые сразу же закрылись. Бирна, Стейнельфур и Шальги остались за стеной. Брат Альмунд нес сундук с серебром. Сундук он поставил в нескольких сожжениях от врага. Лицо гермуна целиком скрывал капюшон. Восходящее солнце светило в спину, что тоже отвечало его замыслу. — Где ваш главный? — спросил Тортред. — Где крок? гермун приподнял голову. Его главный противник не пришел. Явилась... Четверо дочан с сестрой Тортреда. Гейрмун всматривался в кромку леса, пытаясь обнаружить Крока и восьмерых оставшихся воинов. «Крок послал нас», — ответил дочанин с раздвоенной бородкой. «Серебро принесли?» «Оно здесь», — Тортред указал на сундук. «Мы должны видеть», — потребовал все тот же датчанин. Тортред кивнул брату Альмунду. Монах поднял сундук, перенес на несколько шагов, снова поставил и откинул крышку. Затем брат Альмунд попятился, не сводя глаз с сообщников Крока. Мысли Гейрмуна лихорадочно крутились вокруг одного вопроса «Что делать теперь, когда его замысел срывается?» Если не убить Крока как можно быстрее, опасность возрастет кратно. Человек с раздвоенной бородкой подошел, заглянул в сундук, и пнул его монеты зазвенели это что пять фунтов серебра ты согласился на двадцать пять верно согласился, но я вам не доверяю Тортред указал на сундук это богатство принадлежит богу а не мне. я заплачу серебро за жизнь сестры, но не стану рисковать потерей ее и денег оставшиеся двадцать фунтов находятся за воротами. «Эти деньги я отдам после того, как вы освободите пленницу, и она окажется в безопасности». Было понятно, такого датчане от аббата не ожидали. Некоторое время они мялись, затем тот, кто стоял рядом с Товой, вытащил нож и приставил к ее горлу. Тортред шагнул вперед, но Гейрмун протянул руку, удержав его. «Спроси себя, что для тебя дороже?» сказал двухбородый, глядя на сундук. «Мы охотно заберем это серебро и перережем девке глотку. Однако нам больше хочется получить двадцать пять фунтов, за коими мы и пришли, а ее оставить тебе». Тортред открыл рот, но не произнес ни слова. «Явись сюда, Крок, датчане были бы уже мертвы, и все решилось бы само собой». Перемена в ситуации застала Аббата врасплох, и он растерялся. Гейрмун понял. Надо действовать немедленно, пока замысел не пошел прахом. — Ты получишь обещанное серебро, датчанин, — сказал он. Поймав взгляд Тортреда, Гейрмун кивнул и посмотрел на Рафна с ветром. — Идемте, мои братья. Все трое направились к воротам, переговариваясь шепотом. — Где Крок? — спросил Рафн. — Сам хотел бы знать, — ответил Гейрмун. «Наверное, следит из-за деревьев». «Если мы его не убьем, твой план провалится». «Он умрет», — сказал Гейрмун, подавляя настойчивое желание оглянуться на датчан. «Но они умрут первыми». Воины, переодетые монахами, подошли к воротам. Ворота открылись. По другую сторону соратников ждал Стейнельфур, уже принесший второй сундук вместительнее первого. Когда Крок не появился я подумал что тебе это может понадобиться сказал клятвенник «На вид сундук тяжелый а значит вы понесете его вдвоем и окажетесь ближе к врагам молодец похвалил его гермун и оглядел свой небольшой отряд перво наперво нужно освободить тову дальше будем действовать по ходу приготовьтесь все молча кивнули гермун приподнял край сундука, Рафн взялся за второй. Они неторопливо вышли за ворота. Ветр шел сзади. Двухбороды и его сообщники следили за каждым их шагом. Когда проходили мимо Тортреда и брата Альмунда, гермун шепнул, «Как только твою сестру освободят, уводи ее в монастырь». Видя новый сундук, Двухбороды заулыбался, Но улыбка сменилась недоумением, когда монахи прошли мимо него, направляясь к Тове. «Остановитесь!» — потребовал он. Монахи и не подумали остановиться, пройдя еще несколько шагов. «Стойте вы, блохастые крысы!» Они остановились. Теперь враги находились в досягаемости их оружия. Рафн оказался почти рядом с Товой. Та стояла почти на цыпочках, и испуганно смотрела на происходящее. От ножа, приставленного к горлу, ее тело оцепенело. — Все монахи такие пустоголовые, как вы? — спросил Двухбородый, подходя. — Опускайте сундук. Гейрмунд с Рафном поставили сундук на землю. Двухбородый обогнул их и приблизился к своим. Все глазели на то, что представлялось им вместилищем двадцати фунтов серебра. Никак они решили предать Крока и забрать серебро себе, подумалось Гермуну. Следом мелькнула другая мысль. Быть может, они уже убили своего неудачливого главаря. Тогда понятно, почему Крок не явился за выкупом. Но в любом случае этих четверых явившихся дочан ждала скорая смерть. "Открывайте", потребовал двухбородый. Гермун посмотрел на Рафна. Тот кивнул, подтверждая свою готовность, и наклонился к сундуку. Он медленно поднял крышку. Едва датчане увидели, что сундук пуст, Рафн сделал внезапный выпад. Полы его рясы распахнулись. Датчанин, удерживавший Тову, сдавленно вскрикнул. Несколько мгновений он стоял с разинутым ртом. Тонкий клинок миклагордского меча просвистел над головой девушки, пронзив глаз датчанина. Рафн вогнал меч еще глубже, датчанин рухнул на землю. «Беги!» — крикнул тови ветер. Оцепенение Товы было совсем недолгим. Она бросилась к брату, стараясь не упасть из-за связанных за спиной рук. Двухбородый и его спутники тоже быстро оправились от неожиданности, однако преимущество было на стороне гермуна и адских шкур. Меч гермуна проткнул Двухбородого. Топор ветра рассек плечо другому врагу, и тот упал замертво. Рафан двумя мечами быстро расправился с последним. Бой закончился, не успев начаться. Потом ветер указал на опушку, откуда появилось еще несколько воинов. Вид у них был ошеломленный. «Явились паршивцы!» «Уходим за стену!» — крикнул Гермун, подхватывая сундук с серебром. Достигнув ворот, Они увидели, что Тортрат и брат Альмунд повели Тову на монастырский двор, успев снять веревки с ее рук. Стейнельфур закрыл и запер ворота. Отряд Гейрмуна замер, приготовившись к атаке Крока. Но ее не последовало. — У него было тринадцать, — сказала Бирна. — Осталось девять. — С девятью ему монастырь не взять, — кивнул Стейнельфур. — Он и пытаться не станет, — произнес Гейрмун. Подойдя к стене, Гермун заглянул в щель между колями Показавшиеся воины словно испарились. Теперь Крок будет недоумевать, как горстка монахов убила четверых его сообщников. Крок станет осторожничать. Думаю, он отправиться в Тамвард за подкреплением. «Этого нельзя допустить», — сказал Рафан. «Наши силы почти равны. Но как его остановить?» — недоумевал шальги «Если он узнает, кто нанес ему второе поражение, в нем наверняка взыграет гордость», — сказал Гейрмун. «Он забудет про монастырь и погонится за нами». По долам рясы он стер с меча кровь Двухбородова. «Мы уведем их подальше от монастыря», — сказал Гейрмун и посмотрел на Бирну. «А после прикончим».